Глава 16. Что означает решать умом или сердцем? Вы, наверное, слышали такие выражения: думать головой, довериться интуиции или принимать решение сердцем. Так чем же мы думаем и с помощью какого органа, мозга или сердца, мы принимаем решение? На первый взгляд, все ясно: человек думает головой, а точнее, мозгом, который в ней находится. Но откуда тогда взялось выражение «думать с сердцем» и почему некоторым людям для принятия решения не нужно собирать много фактов и раскладывать их по полочкам? Древние анатомы еще много веков назад установили, что главный мозг человека состоит из двух одинаковых на вид полушарий, соединенных многочисленными проводами, которые странно называются «мозолистое тело», как будто в мозге есть мозоли. Сначала врачи считали, что эти половинки мозга абсолютно одинаковы, и лишь впоследствии выяснилось, что они работают по-разному. Подозрения о том, что они отличаются по своему предназначению, возникли еще в XIX веке, когда французский врач Марк Дакс заметил, что речь у людей после травмы нарушается лишь при повреждении левой половины мозга. Но точно понять, чем отличаются две половины мозга, удалось лишь американскому ученому Роджеру Сперри, который изучал животных и людей, у которых мозолистое тело было разрушено. В результате многолетних экспериментов Сперри выяснил, чем именно занимается каждая полушария человека. Оказалось, что левое полушарие у правшей играет главную роль в речи, чтении, письме, смысловой памяти и абстрактно-логическом мышлении. Правое же полушарие важно для творчества, музыкального слуха, зрительной, эмоциональной памяти, воображений и интуиции. При этом деятельность левого полушария напоминает работу бухгалтера, а правого — художника или поэта. Ведь левое полушарие работает последовательно, шаг за шагом выстраивая цепочки, имея дело с фактами, символами и знаками. А правое полушарие способно воспринимать информацию в целом, работать сразу по многим направлениям и в условиях недостатка информации воссоздавать общую картину по его отдельным частям. Вот и выходит, что когда люди говорят «анализируй это», «включи интеллект», «думай головой», они имеют в виду работу левого полушария. А когда спрашивают, что тебе сердце подсказывает или советуют «включи свою интуицию», то имеют в виду способности правого полушария мозга. При этом не следует противопоставлять эти две части головного мозга друг другу, они партнеры, а не соперники. Оба полушария, так или иначе, участвуют и в логическом, и в творческом мышлении. Просто вклад каждой половины мозга в различные познавательные процессы будет разным. Кроме того, они могут подменять друг друга в случае повреждения одного из них. Кстати, разница в работе полушарий возникает не сразу. У маленьких детей разницы между половинками мозга почти нет, но в процессе познания мира и обучения полушария как бы договариваются, над чем будет специализироваться каждая половина, и примерно к 10-14 годам они уже отличаются между собой. В заключении хочу отметить, что для того, чтобы вы достигли в жизни успехов, свой мозг нужно развивать. Для развития и тренировки левого полушария решайте математические и логические задачи, тренируйте пространственное мышление, а для развития правого позанимайтесь творчеством, например, музыкой и живописью, а также изучайте иностранные языки. Ученые считают, что у гениев одновременно на полную мощность могут включаться обе половины мозга, как это было у Леонардо да Винчи, а раз это получилось у него, почему это не может получиться у вас, ведь возможности вашего мозга безгранично